54. Январь 24. Матери огни йоги Когда окружающие условия становятся слишком уж тесными и невыносимыми, можно, убрав элемент времени, помыслить о далеком будущем, как бы стирая границы, отделяющие нас от него. Будущее это неотъемлемо, оно непреложно наступит. А сознание его сделает это будущее реальным фактором внутреннего мира человека и двигателем духа. Придет это будущее, и настанет время, когда человек будет в состоянии действовать в любом из своих проводников, когда внутренние возможности, заменят ему и телеграф, и телефон, и телевизор, когда исчезнут болезни, нищета, безобразие, насилие и войны, когда преображенная человеком земля станет садом цветущим, прекрасным. А дальние миры — реальность для сознания, доступны и близко, когда красота и гармония будут царствовать на земле, и смерть утратит свое жало бы ее не будет существовать для Духа. Все это будет. Все это определено в будущем для человека эволюции сущего. И все это может стать даже теперь непреложной неотрицаемой реальностью для сознания. Все в Духе. И достижимого нет.